Глава двенадцатая. Дрисколл был в прескверном расположении духа. Он смотрел на меня с таким ледяным неодобрением, словно я нарушила какой-то негласный закон. «Опять что-то натворила? От удивления, приподняв бровь, прошептала я. Мужчина помотал головой, но буравить взглядом меня не перестал. «А что тогда?» «Позволишь войти?» — проговорил он с хрипотцой в голосе. Я отступила в сторону, до Флорда зайти в комнату. «Может, уже скажете, что произошло?» «Нашли то, что искали?» «И да, и нет». Я пожала плечами, правду рассказывать даже не собиралась, иначе совершить то, что задумала, у меня не выйдет. Уверена, ко мне просто-напросто приставят конвой и больше не выпустят. «Значит, тебе понравилась прогулка?» Бросив на меня очередной колючий, пробирающий до самых костей взгляд, проговорил лорд. Я прищурилась, Было в его поведении что-то неуловимо странное. То, что я никак не могла объяснить логически. Вообще, взгляд Дрескола напомнил мне взгляд мужа, который только что поймал свою жену на измене. «Ну, сойдет», — буркнула я. «Правда? А Джеймс сказал, что тебе очень понравилось, и ты бы повторила это еще раз». «Не поняла?» — я помотала головой. «Нет, точнее, поняла, на что Дрескол сейчас намекает». Не поняла, почему он играет роль обиженного любовника, если таким не является. «Лучше меня не обманывай». Тон Артура налился злостью и раздражением. «Только не говорите, что ревнуете». Я похлопала ресницами, сплеснула руками, а после... после рассмеялась. Приступы моего дикого смеха сменялись какими-то нечленораздельными звуками, шипением и бульканьем. Так что Дрискол, судя по его обеспокоенному взгляду, похоже, стал серьезно опасаться за психическое и физическое состояние своей невесты. И тут он был прав. Нервы у меня действительно сдали. Неудачная прогулка по парку, встреча с флотом на груди, у которого обнаружился потерянный мной амулет. И вот сейчас это... Впервые я ощущала такие двоякие чувства. Странно, когда не знаешь, то ли плакать тебе, то ли смеяться. Вобрав в лёгкие побольше ароматного воздуха, который шел из сада, я постаралась успокоиться. Ведь говорила, еще, когда сидели с Джеймсом, что нужно мыслить трезво. Постучала себя по груди, извините. Просто ревность с вашей стороны была... Это не ревность. Довольно резко перебил меня Дрискоу. Переживаю за твою репутацию и не хочу, чтобы о моей невесте разносились неприятные слухи. От удивления у меня брови на лоб полезли. Переживает за мою репутацию? Это что-то новенькое. Вы забыли одну вещь. Я на самом деле не ваша невеста. У нас с вами договор, и только. К тому же раньше вас это не останавливало. Ваш друг рассказал, каким именно образом вы избавлялись от надоевших девушек. По-моему, это очень гадко и мерзко. И еще собрались меня в чем-то обвинить? Даже если бы то, что рассказал герцог, оказалось правдой, вы не имеете никакого права разговаривать со мной в таком тоне». Взгляд Дрескола изменился. Теперь он рассматривал меня еще пристальнее, чем до этого. Глаза мужчины заскользили по моим волосам, рукам, лицу. «Ты очень необычная для простой воровки». После минутного затишья, которое сгустилось над нами в тягучую пелену, вымолвил Дрескол. «Тут вы ошибаетесь». Я повела плечом и подошла к окну, встав спиной к лорду. «Самое обычное. Таких, как я, полно в городе». Я все хотел спросить. Артур приблизился и встал рядом. «Как ты попала к Саймону флоту?» Еще ребенком, вздохнула я. Воспоминания далёкого прошлого давались мне особенно тяжело. Тогда нам было лет 13, и мы с Томой выбрали не тот дом, чтобы поживиться. Нас поймали и могли бы отрубить руки, но флот... Похоже, разглядел в нас потенциальную рабочую силу и вместо топора позвал мага и принес кодекс. Накормил, напоил, выделил комнаты. После приюта это показалось для нас настоящим раем. Видите, история стара как мир, и ничего особенного в ней нет. Тем не менее, ты не потерялась. Дрискол улыбнулся. В смысле? Я похлопала ресницами. Внутри тебя есть стержень, который оказался куда крепче обстоятельств. «Без лукавства говорю, что ты намного лучше нас, меня, Джеймса». «И все же», — я усмехнулась, — «моя жизнь зависит именно от вас, от вашего решения. Одно слово, и меня казнят на главной площади. И никакой внутренний стержень не поможет, так что с вашей стороны довольно лицемерно об этом говорить». Артур насупился. Вернув взгляду былую холодность, он отошел от окна, придирчиво осмотрел комнату и произнес, встав ко мне в полоборота, — «Возможно, в скором времени ты получишь свободу». «Вы кого-то подозреваете?» «Вчера ночью пытались проникнуть в королевскую сокровищницу». «Как думаешь, что они там искали?» «Амулет». Едва слышно выговорила я. Дрескол кивнул и продолжил. «Уверен, они предпримут еще одну попытку. Похоже, кому-то сильно приперло достать его». «Поймаем вора, выйдем на заказчика». «Я ведь тоже пыталась вас обокрасть. Но о заказчике ровным счетом ничего не знаю». «Не обижайся, но ты лишь пешка в чужой игре. Думаю, твой дружок располагал куда большими сведениями. И он у тебя вовремя пропал. Согласись, что это странно». «Может, его поймали?» Буркнула я и отвернулась к окну. «Может так, а может и нет. Во всяком случае, в город я тебя больше не выпущу». Артур подошел ближе, после чего я почувствовала, как его ладонь коснулась моего плеча. «Сегодня действительно ничего такого не произошло? Кроме того, что ваш друг в очередной раз показал свою тупость?» Нет, ничего такого не произошло. Об амулете я все же решила умолчать, иначе мне его никогда не заполучить. Я развернулась, встретившись с задумчивым взглядом Артура, он был так близко, что я чувствовала на себе его горячее дыхание. «А что же такого вам рассказал Джеймс? Вы ворвались в комнату, заговорили о моей репутации». «Лучше тебе не знать, иначе точно его убьешь». Дрискол криво усмехнулся. «Не обижайся, он просто не может по-другому». «Не может по-другому?» «Правда». В груди неприятно ёкнуло, после чего меня накрыло какое-то гнетущее чувство тревоги. Артур отошел в сторону и глянул в окно. «Будет дождь», — меланхолично констатировал он, выбив меня из мыслей. Последовав примеру лорда, я обернулась и взглянула за горизонт. Вдалеке действительно маячила темная туча, грозившая накрыть Эшфорд черным непроницаемым куполом. Мысль в голове, которая не давала мне покоя, окончательно сформулировалась. Сегодня. Я сделаю все. Сегодня. Ты ведь не сунешься еще раз в город, будто прочитав мои мысли, полюбопытствовал лорд. Его взгляд был снова направлен на меня. По-прежнему холодный, проницательный. Он словно в душу мне заглядывал, поэтому я постаралась понадежнее спрятать свои планы. А то, чего доброго, у него и на чтение мысли, артефакт найдется. Сегодня ужин, как обычно. Поставив между собой и дресколом воображаемый заслон, с непринужденным любопытством поинтересовалась я. Мне просто не удалось нормально пообедать, да и завтрака не было. Да, ровно в шесть. Но если хочешь, еду могут принести тебе в комнату. Помнится, вчера вечером ты была не в восторге от нашего общества. Мне просто непривычно. Я немного смутилась, тогда оставайся. Я дам распоряжение, чтобы тебе принесли еду. После чего дрескол чуть склонил голову и вышел. Хм. И как мне реагировать на такое поведение своего жениха? Он ведь ревновал, это точно. Я много раз видела подобный взгляд у мужчин. Его ни с каким другим не перепутаешь. А Джеймс? Почему мне показалось, что он не оставил попыток от меня избавиться? Даже когда узнал правду, по спине вновь прошелся холодок, а на предплечьях выступила гусиная кожа. Мне нужно было успокоиться, и горячая ванна была для этого самым верным решением. Когда клубы пара заполнили маленькую комнатушку, я, наконец, позволила себе расслабиться и просто побыть счастливой хотя бы на маленькую толику. Мрачные, тревожащие мысли отошли на второй план, голова очистилась, а когда я вышла из ванной, на столе меня уже ждал поднос с едой. На нем не было ни зеленого салата, ни желто-оранжевого противного соуса, ни многочисленных столовых приборов. Просто тарелка, жареной хрустящей картошкой, два небольших кусочка мяса с томатной подливкой и чайничек, от которого валил густой ароматный пар. У меня даже слюньки потекли. Правда, ни вилки, ни ложки я нигде, я нигде не обнаружила. Однако, могло меня это остановить? Нет, конечно. Посему, даже не переодевшись, прямо так, в полотенце, я уселась в кресло и принялась есть руками. «Миледи!» Неожиданно испуганно донеслось слева. Я так и застыла с надкушенной картошкой в руке. Служанка, которая обычно приносила мне одежду и укладывала волосы, стояла на пороге с открытым ртом, вилкой в одной руке и ножом в другой. Интересно, сколько она тут простояла? Промелькнула у меня в голове. Надеюсь, не очень долго, а то даже как-то неудобно получается. Я ведь леди, в конце концов. Вряд ли приличные девушки ведут себя так. Ммм... Я все-таки положила в рот остатки картошки и глупо улыбнулась. «Просто руками есть вкуснее». «Но как же?» Девушка всплеснула ладонями, от отчего нож соскочил и, противно лязгнув, упал на пол. «Давай, проходи». Служанка нервно оглянулась, но мою просьбу выполнила. «Садись». Я указала ей на тахту, однако девушка помотала головой. «Нам нельзя сидеть в присутствии господ. Голосок ее был слабым, я едва улавливала, что она говорит». «А если прикажу?» Я прищурилась и состроила грозное лицо. Девушка ойкнула и тут же села. «Да, тяжело им приходится». «Хочешь?» Протянув тарелку, на которой еще осталось довольно много картошки, поинтересовалась я. Служанка вновь помотала головой, но по выражению лица и потому, как она сглотнула слюну, я поняла, что есть она хотела. «Когда ты ела в последний раз?» «Вчера». Буркнула она и опустила глаза к полу. Во что, здесь не кормят?» «Кормят. Но я отношу всю еду домой, и поэтому...» «Ага. Дальше можешь не объяснять». Я нахмурилась. «Давай, ешь! И не отнекивайся». Встав с кресла, я поставила тарелку на ее колени. Девушка снова сглотнула. «Или мне приказать?» Прибавив грозности своему голосу, отчеканила я. Только после этого служанка, не поднимая глаз, принялась за еду. Да так быстро, что через пять минут на тарелке ничего не осталось. «Ну, вот и хорошо». Улыбнувшись, я забрала тарелку и поставила обратно на столик. «Меня можешь не бояться. Сама, наверное, видишь, что я немного отличаюсь от остальных господ». «Хм, немного?» «Это я еще слабо сказала». Девушка неуверенно подняла на меня глаза, в которых читалась благодарность. «Как тебя зовут?» «Лена». Пискнула служанка. «Они». Я вновь улыбнулась и протянула ей руку. «Очень приятно познакомиться».